Наталья Волнистая. О случайностях и закономерностях. Для новогоднего корпоратива подготовили капустник на производственную тему. Генеральный изображал бобростроителя, финдиректор запасливую белочку, юристу Ивановой достался лесник как олицетворение всех и всяческих надзоров. Ужасно глупо, но после трех рюмок очень смешно и бешеный успех. Вся в аплодисментах и комплиментах. Иванова побежала переодеться. В темном коридоре ошиблась дверью и влетела к экономистам, где обнаружила Сидорова инфлагранте с Фифой из планового отдела. седоров промямлил что-то неразборчивое, а Фифа глянула на Иванову победительно. Еще и хихикнула мерзавка. Иванова развернулась и ушла, как была, в ватнике и с накладными усами таксист нервно оглядывался и бубнил под нос про то что извращенцев развелось плюнуть некуда брезгливо отсчитал сдачу и даже очивых от отказался на следующий день сидоров подошел как ни в чем не бывало сказал ксении я все объясню и объяснил и добавил ну что новый год на даче почему я же объяснил знаешь ксения тяжело разговаривать с человеком который тебе не верит в смысле мне не верят Не ожидал. И оскорбленно удалился в сторону планового отдела. Днем 31-го позвонила взволнованная мама. «Ксюша, Петровне в магазине сказали, в вашем районе завелся маньяк, подкарауливает женщин, грабит. Раз маньяк, то не только грабит». Петровна приметы записала. «Слушай, куртка темная, высокий. Папа говорит, пусть твой Вадим собаку выгуляет Сама не ходи». мама — сказала Иванова. — Моего Вадима уже нет. — И слава богу! — выплела мама, не одобрявшая Сидорова. помолчал и добавила. — Вот увидишь, Ксюша, она и к лучшему. Погоди, а Новый год ты с кем встречать будешь? С подругой? С Верочкой, что ли? Может, к нам приедешь? Папа бы с собакой погулял. Ксюша, не переживай, таких Сидоровых! В базарный день пучок на пятачок. Что из-за них расстраиваться? Не на что пенять. Каков базар, таков и выбор. Но полтора года в песок. За полтора года и к хомяку привяжешься. А тут человек, хотя и сидоров. К подруге Верочке Иванова не поехала. Наплела что-то про простуду, мол, боится заразить Верочкиных близняшек. Вечером Тирион принес в зубах поводок ткнулся мордой. Пора, пора. иванову постояла в прихожей перед зеркалом, нашла седой волос в челке и подумала, что мир разделен очень неровно. С одной стороны счастье, а с другой она сама, ее 30 лет и старость не за горами. Сплошь сидоровы да мокрый снег с дождем вперемешку. Хотелось заплакать, но не заплакалась. В куртке заклинила молнию, дубленку по такой погоде жаль, и Иванова надела неубранный в кладовку папин офицерский ватник. Выглянула в окно, горел только дальний фонарь. Она еще подумала и решительно приклеила усы. «Обломись, маньяк!» Хорошо в подъезде никто не встретился. Шли мимо школьного стадиона, как вдруг перед ними, из ниоткуда, выросла высокая тень и хрипло спросила. «Мужик, закурить есть?» Ивановая не подозревала, сколько мыслей может пронестись в одно краткое мгновение. Но пока мозг переваривал пронесшееся, подсознание сработало и устами Ивановой выкрикнуло. «Взять его! Тирион, фас! Куси, фас!» Тирион взлаял и радостно заскакал вокруг тени, пытаясь на данный момент лизнуть ее хоть куда, а в перспективе подружиться. «Мужик, ты что, рехнулся?» «Тихо, пес, тихо! Хороший песик! Это хозяин у тебя ненормальный!» Сказала тень. Посветила телефоном и заржала. А отсмеявшей сказала. «Девушка, у вас ус отклеился. Никак примиряетесь к смене пола? Тренируетесь?» Сознание вопило. «Дура, дура!» А бодрое подсознание выпалило. «Это от маньяков!» «Сильный ход!» Сказала тень. «Жаль, я не маньяк. Опробовали бы метод. Вот что, давайте-ка я вас провожу, пока вы кого-нибудь до смерти не напугали. Все равно в магазин. Сигареты кончились. Кстати, почему Тирион?» Иванова сказала, на улице за мной увязался, хромой, безобразный, думал и не вырастет. А он вымахал в громадину, добрый, но бестолковый. «Да», — сказал несостоявшийся маньяк, — «следовало бы назвать Ходором. Усы снимите». Мало ли что люди подумают. В квартире горел свет. «Ксюша», — сказала мама, — «почему не предупредила, что простудилась? Что дома останешься? Мы от Верочки узнали. А Петровна не дослышала, напутала. И не у вас, и не маньяк. Мы с папой тебе не дозвонились. Я так перенервничал. А вдруг, мало ли что, решили сами посмотреть, убедиться. «Ксюша, что за солдафонский вид?» «Тетеря глухая твоя, Петровна, курица заполошная, меньше бы ты ее слушала», — сказал папа. «А вы кто такой?» «Кажется, я судьба вашей дочери». Увидел ее с усами и сразу понял. «Судьба», — сказал маньяк. «Так бывает. Я читал». «Бывает», — сказал папа. И чмокнул маму в лоб. «По себе знаю, бывает. Да, Маруся? Стоп!» «Про усы не понял. Что за усы?» «Ой, да ладно тебе глупости говорить! Иди лучше лапы собаки вымой!» «Ксюша, немедленно сними этот ужас! Смотреть страшно!» — сказала мама. «А мы как чувствовали! На всякий случай шампанское привезли! И рыбку, и курицу, и оливье! Что за Новый год без оливье? И пирог с брусникой!» Только с одного бока подгорел чуток. Не доглядела, переживала, все из рук валилось». «Ну что вы застыли! Полчаса до курантов осталось! Поторапливайтесь!»